Франс Юджен Рэтлф незнакомец остановил Юджена возле лестницы. Крупный, добродушный на вид мужчина со светлыми усами-щёточкой и пронзительными серыми глазами на выкате. "Вы куда идёте?" я Юджену уставился на свои руки. Шёл он опять к девчонке в палату, хотел попробовать ещё что-нибудь из неё вытянуть, но этого он, конечно, сказать не мог. Не возражаете, если я с вами пройдусь? Нет, что вы? откликнулся Юджен приветливым тоном, который ему пока что не сослужил хорошей службы. По коридору запрыгало гулкое эхо. Они прошли мимо лестницы, дошли до конца выстуженного коридора, до двери с надписью "Выход". "Вы уж, простите за беспокойство", сказал мужчина и толкнул дверь. «Тем более в такую трудную для вас минуту. Но можно вас на пару слов? Вы не против?» Они вышли на улицу, из стерильного полумрака к обжигающему солнцу. «Чем могу служить?» — спросил Юджин, отбросив волосы со лба. Он устал и двигался с трудом, потому что всю ночь просидел на стуле. Но хоть он в последнее время что-то зачастил по больницам, Жарится на полуденном солнце, ему хотелось и того меньше. Незнакомец уселся на бетонную скамейку, жестом велел Юджену присесть рядом. "Я разыскиваю вашего брата Денни". Юджен сел на скамейку, но ничего не ответил. Он в своё время с полицией наобщался, знал, как себя с ними вести. Помалкивать нужно, да и всё. Коп хлопнул в ладоши. Ах, ну и жарище, сказал он. Он порылся в карманах, вытащил пачку сигарет и неторопливо закурил. Ваш брат Денни дружен с неким Альфонсом де Бьенвилем, продолжил он, выдохнув струйку дыма из уголка рта. Знает его. Слыхал про такого. Альфонсом звали Реверса. Вот ту кого, похоже, дел не в проворот. Коп доверительно понизил голос. И без кого ни одна афера в городе не обходится, правда ведь? Чего не знаю, того не знаю. Юджен старался с Реверсом дел не иметь. В присутствии развязного, нахального Реверса Юджену всегда делалось не по себе. Он стеснялся, никогда не знал, что ему отвечать, только мямлил что-то и чувствовал, стоит ему отвернуться, и Реверс начинает его передразнивать. «И какое же он отношение имеет к вашему скромному семейному промыслу?» Юджин, внутренне похолодев, зажал ладони между коленей и постарался сохранять спокойствие. Коп подавил зевок, вытянул руку, положил ее на спинку скамьи. Он то и дело нервно похлопывал себя по животу, как будто недавно сбросил вес, а теперь проверяет, не округлилось ли у него снова брюшко. Короче, Юджен, нам всё известно, сказал он. Знаем мы всё про ваши делишки. Сейчас полдесятка моих людей обыскивают дом вашей бабки. Так что давайте не тратить время попусту. Выкладывайте всё как есть. Говорю как на духу. Юджен повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. К тому, что там в сарае, я никакого отношения не имею. Ага. То есть, про лабораторию вы знали. Говорите, где наркотики? Сэр, вам о них известно по боли моего, и это чистая правда. Ну, тогда я вам кое-что еще расскажу. Один из наших людей ранен, попался в эту вашу ловушку, в которых у вас вокруг дома тьмать мущая. Нам еще повезло, что он сразу свалился и заорал, поэтому никто не наступил на растяжку и не подорвал там все к чертям. А в фарше были проблемы с психикой, сказал растерянно помолчав Юджен. Солнце било ему прямо в глаза, чувствовал он себя паршиво. Он лечился. Да, и ещё в тюрьме сидел. Он не сводил глаз с Юджена. Слушайте, Юджен засучил ногами. Я знаю, о чём вы думаете. «Не скрою, со мной не все было гладко, но теперь это дело прошлое. Я и спросил у Господа прощения, и вынесенное мне государством наказание исполнил. Теперь моя жизнь принадлежит Иисусу Христу». «Угу». Коб немного помолчал. «Тогда скажите вот что. Какое отношение ко всему этому имеет ваш брат Денни? Они с Фаршем вместе уехали вчера утром, а больше я ничего не знаю». Ваша бабушка говорит, они ссорились. Я бы так прямо не сказал, что ссорились, ответил Юджен, задумчиво помолчав. В Денни, похоже, и без того проблем хватало. Не стоило всё усложнять. Если это не Денни застрелил Фариша, ну тогда он и сам всё объяснит. А если это Денни, как Юджен и подозревал, так всё равно, что там Юджен скажет, ему уже ничем не помочь. Ваша бабушка утверждает, что они чуть не подрались, что Дэнни чем-то разозлил Фариша. Я ничего такого не видел. От гам он ничего другого и не ожидал. Фариш бабку к полицейским и близко не подпускал. Она до того пристрастно относилась к внукам, что с неё сталось бы, на я бедничит на Дэнни с Юдженом. Обвините их во всех смертных грехах, а Фариш тем временем привознести до небес. Ну тогда ладно. Коп потушил сигарету. Что бы вы понимали, Юджен, я с вами сейчас просто беседую, это не допрос. Мне не зачем тащить вас в участок и зачитывать вам ваши права, пока в этом нет серьёзной необходимости. Вам ясно? Ясно, сэр, ответил Юджен, глянув ему в лицо и быстро отведя взгляд. Я вам, сэр, очень признателен. И раз уж мы с вами говорим тут с глазу на глаз, как вы думаете, где ваш брат Дэнни? — Не знаю. — Мне тут сказали, что вы с ним были не разлей вода, — продолжил Копся тем же доверительным тоном. — Как-то не верится, что он вот так взял и уехал, а вам ни словечка не сказал. — Может, вы каких его друзей знаете? Есть ли у него связи в других штатах? — Нет. Один он не мог далеко сбежать, тем более пешком. Значит, кто-то ему помог. А с чего вы взяли, что он сбежал? Откуда знаете, что он тоже не лежит где-нибудь мёртвый или раненый? Он как фариш. Коп обхватил колено. Жанне отныне вопрос вы задали. Знаете, мы как раз сегодня утром арестовали Альфонса де Бьенвиля и спросили его ровно о том же самом. Хьюджен призадумался над новым поворотом событий. "Думаете, это реверс?" "Что? Реверс?" непринуждённо спросил коп. "Брат моего застрелил." Хм. Коп уставился вдаль, помолчал минутку. "Реверс человек весьма предприимчивый. Он сразу понял, как за ваш счёт можно по-быстрому сколотить деньжат. И похоже, что-то такое и собирался провернуть." «Но вот беда, Юджин. Мы не можем найти Дэнни, и наркотики мы тоже не можем найти. И у нас нет никаких доказательств того, что Реверс знает, где они. А это значит, что мы вернулись к тому, с чего и начинали. Вот поэтому-то я и думал, вдруг вы мне хоть чем поможете». «Вы меня уж извините, сэр», — Юджин потирал рот. Даже не знаю, чем я тут вам могу помочь. Так, может, вам стоит над этим поразмыслить? Раз уж речь идёт об убийстве. Об убийстве? Юджена Шломлёна подскочил. Фарис умер? Было так жарко, что он даже начал задыхаться. Юджин уже с час не заглядывал в реанимацию. Они с бабкой и Кёртисом пошли пообедать в больничной кафетерии, и когда те доели овощной суп и банановый пудинг, Юджин велел им возвращаться, а сам остался допивать кофе. Коб как будто удивился, но Юджин не понимал. Искреннее это удивление, или он ловко притворяется? «А вы не знали?» — спросил он. «Я увидел, что вы как раз с той стороны вышли, ну и подумал...» «Слушайте...» сказал Юджен. Он уже встал и зашагал в сторону больницы. "Слушайте, мне надо вернуться к бабушке". "Я, конечно, конечно", Коб помахал рукой, даже не глядя в его сторону. "Возвращайтесь, сделайте всё, что требуется". Юджен подошёл к служебному входу и на мгновение растерянно застыл. Проходившая мимо медсестра сочувственно поглядела на него, покачала головой, и тут Юджен вдруг сорвался с места помчался громко шлёпая ботинками по полу и так бежал, не обращая внимания на медсестёр с вытаращенными глазами, до самого отделения реанимации. Он услышал гам ещё до того, как её увидел. Тихий, сухонький, одинокий вой, и от боли у него чуть сердце не разорвалось. Перепуганный, задыхающийся Кёртис сидел на стуле в коридоре прижимая к себе огромную плюшевую игрушку, которую Юджен раньше у него не видел. Как эта женщина из службы психологической помощи, она к ним сразу по-доброму отнеслась, встретила, отвела без всяких там проволочек в реанимацию, держала Кёртиса за руку и что-то ему тихонько говорила. Увидев Юджена, она встала. А вот и он, сказала она Кёртису. Вот он и пришёл, солнышко. Так что не переживай. Она взглянула на соседнюю дверь и сказала Йуджену: "Ваша бабушка". Йуджен кинулся к ней, хотел обнять, но она оттолкнул его и протиснулась в коридор, выкрикивая имя Фариши странным, слабым, визгливым голоском. Дама с психологической помощью ухватила за рукав проходившего мимо доктора Бридлава. "Доктор", сказала она, указывая на Кёртиса, который задыхался и уже начал синеть. Ему трудно дышать». Врач остановился буквально на каких-нибудь полсекунды, глянул на Кёртиса, рявкнул. «Эппинефрин!» Одна медсестра торопливо куда-то убежала. Другую медсестру он сердито спросил. «Почему миссис Рэтлиф до сих пор не дали успокоительное?» «Их, каким-то образом. Посреди этакой сумятицы забегали санитары, Кёртису сделали укол в руку. «Давай-ка, зайчик, тебе сразу станет лучше». Сразу две медсестры захлопотались над его бабкой. Вдруг снова возник коп. "Слушайте", сказал он, выставив ладони вперёд. "Вы уж там сделайте всё, что нужно". "Что?" переспросил Юджен, задиравшись по сторонам. "Я вас тут подожду", он кивнул. "Я тут подумал, что у нас с вами дела пойдут значительно быстрее, если вы со мной доедете до участка". Когда тут всё закончите? Юджен оглянулся. Он ещё до конца не осознал, что произошло. Ему казалось, будто он смотрит на всё через пелену тумана. Бабку утихло, и две медсестры куда-то её увели по серому холодному коридору. Кёртис потирал руку, но зато мигом перестал пыхтеть и задыхаться. Он показал Юджену свою игрушку. Кажется, это был заяц. Моё — сказал он, потирая опухшие глаза кулаком. Коп все глядел на Юджина, как будто ждал какого-то ответа. «Мой младший брат», — Юджин провел рукой по лицу, — «он умственно отсталый. Я не могу тут его одного оставить». «Так берите его с собой», — сказал Коп. «Мы его шоколадкой угостим». «Миленький», — позвал Кертис и Юджин, и тот бросился к нему, чуть не сбив его с ног. Он вцепился в Юджена, уткнулся мокрым лицом ему в грудь. "Люблю", сказал он приглушённым голосом. "Ну, ну, Кёртис". Юджен неуклюже похлопал его по спине. "Ну, хватит, будет тебе. И я тебя тоже люблю". "Славный, а неверно", сказал коп уже помягче. "У моей сестры тоже такой был, с синдромом Дауна". Врач Лерц его опрожил. "Но как уж мы все его любили, словами не передать. И не припомню похорон печальнее". Юджен что-то промямлил в ответ. У Кёртиса был целый набор заболеваний, среди которых были и очень серьёзные, но именно об этом ему сейчас думать не хотелось. А вот что ему сейчас надо, так это спросить у кого-нибудь, можно ли взглянуть на фарише, побыть с ним наедине пару минут помолиться. Фарише так вроде бы никогда особенно не заботило, что там с ним случится после смерти. Да и что с ним случится при жизни тоже. Но это же не значит, что Господь не призвал его к себе. Ведь и до этого Господь бывало одаривал Фарише своей милостью. Когда он тогда угнал бульдозер, а потом выстрелил себе в голову, все врачи в один голос утверждали, что он живёт только на аппаратах. А он возьми, да и удиви их всех, ожил будто Лазарь. Разве много таких, кто, можно сказать, восстал из мёртвых? Кто уселся бы вдруг посреди всяких реанимационных приборов, да попросил принести ему картофельного пюре? Неужто Господь вот так неожиданно вырвал бы душу из лап смерти, только затем, чтобы низвергнуть её в ад? И если ему даす увидеть тело, взглянуть на него собственными глазами, то он точно поймет, в каком состоянии Фариш отошел в мир иной. «Я хочу брата увидеть перед тем, как его заберут», — сказал он. «Пойду поговорю с доктором». Коб кивнул. Юджин развернулся, чтобы уйти, но тут Кертис, запаниковав, вцепился ему в руку. «Хотите, оставьте его со мной», — сказал Коб. «Я за ним присмотрю». Нет, сказал Юджун. Нет, это ничего, я его возьму с собой. Коп поглядел на Кёртиса, покачал головой. Когда такое приключается, для них это счастье, сказал он. Счастье не понимать, что происходит. Я вот о чём. Как будто мы что-то понимаем, сказал Юджун.